Глава 17. На утреннее построение я проснулась вовремя. Берг не дал проспать. Обычно старающаяся оставаться незаметным пушистик проявил настойчивость и вылил на меня кружку холодной воды. Так что водные процедуры я начала ещё в постели и взбодрилась и голосовые связки ором разработала. Хорошо, что Берг мне попался стрессоустойчивый. Хотя что это я? Он же среди боевых магов жил. Тут хочешь не хочешь, а долей здорового пофигизма обзаведёшься. Всё, решено. Я мягкий плюшевый Берг, во мне мирно плещутся воды озера спокойствия. Самоконтроль на высоте, инициативность на глубине и... <сосимый> а, омар что ты тут делаешь? Ловлю падающих адепток, <сосимый> — невозмутимо объявил Спаситель Года. Нет, напарник в самом деле меня поймал, не дав пропахать носом пол. Вот только я бы и не упала, не вздумай он растянуться у меня на пороге, причём с таким видом, словно это его место по праву. Ты дверью ошибся, здесь больше никто не упадёт. Ну, значит, сегодня не мой день. Кончай поясничать. Зачем пришёл? Если скажу, что составить здоровую конкуренцию Джереми, поверишь? Скажу, что мысль нездоровая. Позади хлопнула дверь, и весёлый голос войскова объявил «Вы бы внутрь вошли, что ли? Икар вот-вот в коридор выйдет!» Напоминание об одногруппнике заставило подскочить с пола испуганной кошкой. А ведь я так и не переговорила с Икаром после вчерашней дуэли. В моей комнате он держался скромно у стеночки, и сбежал, едва я закончила рассказ о том, что серебряные чаши воровали у нас силу. «Неужели Икар теперь меня избегает?» В общем-то, решение верное, у меня до сих пор руки чешутся ему уши надрать. Вот и кто его просил Джереми воспитывать? Хотя проделал он это красиво. Прямо гордость испытала. «Завтракала?» — спросил Элмор, когда мы остались наедине. «Ты мне завтрак в постель нес, но притомился и присел отдохнуть?» «Вот и кто из нас поясничает?» Элмор с укором покачал головой, а потом вытащил из кармана пузырёк. «Если ещё не ела, то пей». Что это? То, что поможет тебе не завалить пробежку. Поднимает скорость и выносливость. Ты не бойся зелья из моих личных запасов. Три года своего часа дожидалось Зелье, не эликсир. Уже легче. Магические зелья, хотя и были послабее эликсиров, зато побочных эффектов не имели. Я взяла пузырёк в руки и принялась крутить его на свету. Срок годности ищу, да. Лучше бы вы, хозяйка, дозировкой поинтересовались. Берг, застилающий постель, словно невзначай подошёл поближе и теперь неодобрительно смотрел на пузырёк. «Тут разовая доза», — пояснил Элмар. «Для парня вашей комплекции, а тощая, как тростинка». «Всё ясно. Зелье лучше не пить». Я протянула пузырёк Элмару. «Спасибо за беспокойство, но я не буду рисковать». «Нет, это я не буду рисковать, выходя на трассу с доходягой, которая едва перебирает ногами». «Да что там бежать? Круг вместе, четыре на тебе. Что, думаешь, я шутила, когда утверждала, что наш забег будет до жути романтичен?» «Вот поэтому пей. Тут разовая порция». Боевик передвинул пузырёк на край стола. «Дозировка», — невозмутимо произнёс Берг. И плевать он хотел на пронизывающий взгляд его высочества. «Берг меня защищал. То есть был целиком и полностью на моей стороне. Как приятно!» Осознав, что зелье сомнительной дозировки в меня добровольно не влить, Элмар поднял голову к потолку. «Хранитель, рассчитай дозировку зелья номер три для адептки Динары Лессард». «Хм». Озадаченно прокашляли сверху. «Раново на магические зелья налегать начали, но я бы рекомендовал адепке Лессард принять две чайные ложки». Я сложила руки на груди и мрачно уставилась на напарника. Тот философски пожал плечами, потом вытащил из моей чашки ложку и накапал в неё из пузырька тягучую тёмно-коричневую жидкость, на поверхности которой вспыхивали мельчайшие золотистые искры. Жидкая магия. Влитая в зелье, она действовала быстро и отлично усваивалась. Дозировку хранитель озвучил, так что выделываться дальше не имело смысла. Поэтому я, как хорошая девочка, открыла рот и послушно проглотила зелье. «Ты мне ещё спасибо скажешь». Я задрала голову к потолку. «Хранитель, большое спасибо!» «Обращайтесь!» «Кстати, информация о подпитке адептки Лосард зельем уже передана младшему паладину Лотар». «Тебе, Динара, тоже большое спасибо!» Процедил сквозь зубы Элмар. Парень досадовал, что я отказалась пить зелье молча. «Расслабься! Вот и что Куратор сделает? Заставит больше пробежать?» «Хуже!» «Она сообщит лорду Льену». Я с тоской покосилась на пузырёк. Да, умничать не стоило. Магическое зелье подействовало волшебным образом. Теперь я бежала рядом с Элмором и даже могла поддерживать разговор. Сегодняшний маршрут пролегал через лес. Мы неспешно трусили по утоптанной дорожке, по обе стороны которой поднимались серебристые стволы арбов, а над головой пылал лиственный пожар из вечно алых древесных крон. Мои ноги бежали резво, дышалось легко. Не пробежка, а сплошной релакс. Надо бы намекнуть Элмору, что я и дальше согласна пить его заначки. «И что у нас сегодня в программе?» Берг сказал, что расписание для иллюзионистов пока не составили. «Два дня ещё. Успеют. Динар, сегодня суббота. Забыла?» Скорее отвыкла обращать внимание на дни недели. В шипе наш распорядок оставался неизменным. Подъём, лекция, свободное время и одна практика вечером. Любящие поспать являлись исключительно на практике. Живущие активной светской жизнью и практику мы временами прогуливали. Никому из преподавателей не было до этого дела. Зачем напрягаться, если мы и без того добросовестно сливали излишки нерастраченной энергии в чаше Горечь обожгла горло, заставив остановиться. Я согнулась пополам и уперлась ладонями в колени, склонив голову так, чтобы Элмор не смог ничего прочесть по моему лицу. «Эй, Фиалочка, ты чего? Уже выдохлась?» Или мышцу прихватила. Ты как? Элмор обеспокоенно опустил руку на моё плечо. Надо же, и не орёт, что мы теряем бесценные секунды и завалим пробежку. Он их всех убил. Всех. Еле слышно выдохнула я. После рассказа Лорда Льена о судьбе предыдущего выпуска Шипа я держалась. Вернее, заставила себя держаться. Надо было сообщить ребятам о воровстве магии. Потом выверт икара в столовой, разговор у меня в комнате, фееричная прогулка по парку, и мне удалось затолкать мысли о погибших в глубины памяти. Я запретила себе об этом думать, а сейчас вот накатила, да так, что я с трудом сдерживала всхлипы. «Это влияние Арба. Магия леса вытягивает наружу скрытые порывы. Иди сюда!» Элмор притянул меня к себе, позволив уткнуться носом в грудь. «Так мы и стояли». Я ревела, Элмар молчал, игнорируя комментарии пробегающих мимо. «Это тоже скрытый порыв», — улыбнулась я сквозь слёзы. Разумеется, увидеть мою улыбку Элмар не мог, но я почувствовала, что он улыбнулся в ответ. «Роль девичьей жилетки даёт нехилый бонус к привлекательности среди дам. Видела бы ты, какими взглядами меня одаривали твои подруги». «Хватило и того, что я услышала от твоих друзей». Нам недвусмысленно предлагали сойти с дорожки и устроить привал. А ещё напомнили, что муравьи весной очень кусачие и земля сырая. В общем, так и нарывались на знакомство с муравьями из моей личной коллекции. Сначала Джереми не устоял, теперь я. Очень смешно. Раз слёзы больше не льёшь, пора догонять остальных. Нам ещё этот забег выигрывать. Я вскинула заплаканное лицо. Да вы, ваше высочество, просто король оптимизма. Или вы сейчас по-быстрому призовёте своего Грифона, и он домчит нас к финишу? Не прокатит. Лотар в этом случае вообще время не засчитает. Тогда что ты предлагаешь? Немного срезать. А это не опасно? Я с сомнением покосилась на густо растущие стволы арба. Просто так никто стену из магических деревьев высаживать не станет. Динара Недрейф, ты под защитой будущего императора. Наша империя обречена. Вот усопнет ныне правящий Тедуш Аргамат, и можно перебираться в соседний Азрот. Но это если Элмор вообще доживёт до восхождения на престол. У меня на этот счёт имелись вполне справедливые опасения. Опасения приняли в форму трёх шипастых кабанов, которые, злобно похрюкивая, буквально наступали нам на пятки. Впрочем, плевать на пятки. Куда сильнее меня беспокоили бивни, нацеленные на наши задницы. «Элмор, ты псих!» Поднажми чуток, тут скоро болото, кабаны в него не сунутся. А почему? Остановись и спроси. Псих. Ты повторяешься. Элмор подмигнул мне через плечо и самым свинским образом ускорился. Взвыв от обиды, я наколдовала иллюзию фаера и запустила ею в кабана. Чисто зрительный эффект у моих боевых иллюзий был здоровский. Огонь пылал как настоящий, а то, что жара не давал, так это я просто пока что тепловую начинку не освоила. Кабаны были не в обиде и сожрали то, что дали. В смысле, шарахнулись и от фальшивого фаера, позволив мне немного увеличить расстояние между нами. Радовалась я недолго. Ровно до того момента, пока не нагнала коленопреклонённого Элмора. Тот стоял у самой границы болота, опёршись рукой о землю. В месте прикосновения по ней расходились зелёные круги, словно отброшенного в воду камешка. Элмор что-то прошептал себе под нос, и внутри круга вспыхнули руны. «Будущий паладин мрака. Хм, кто-то уже давно талант паладина по-тихому оттачивает, заодно и магию смерти под это дело приспособил. Интересно, лорд Лиен в курсе?» «Эл, ты чего?» «Шш!» — напарник таинственно приложил палец к губам. «Настолько таинственно, что мне тут же захотелось вернуться к кабанам. тех хотя бы иллюзорным огнём можно отпугнуть. А о назначении зелёных кругов я могла только догадываться». Выждав ещё несколько секунд, Элмар резко впечатал свободную руку в землю. вместе месте удара образовалась крошечная воронка, а потом схлопнулась, выбросив призрачно-зелёный инверсионный след в направлении болота. Боевик ступил на светящуюся тропу, немного попружинил на ней, оценивая надёжность, и также молча махнул мне рукой. Ладно, надеюсь, он знает, что делает, а его светящаяся дорожка не исчезнет посреди топи. Призрачная тропа радовала меня ещё минуты три, А потом я обратила внимание на зеленоватый туман, появившийся над болотом. «Элмар, вижу, не останавливайся. И чтобы не увидела, не сходи с тропы». Подобное всегда притягивает подобное. Сила земли притягивает феи крошек, воды жаблинов, а магия смерти притянула туман воспоминаний. Мне уже доводилось видеть точно такой же, случайно созданный отцом. Но в тот раз я был обеспеченным девятилетним ребёнком, не успевшим обзавестись своими призраками прошлого. Неясные тени, промелькнувшие в тумане, меня не пугали. Зато я хорошо запомнила покрытое испаренное лицо отца и его трясущиеся губы. В тот раз я узнала, что мой невероятно сильный, всегда лучащийся оптимизмом отец способен плакать. «Не смотреть в туман». Отдав себе мысленный приказ, я припустилась за Элмором, но очень быстро туман сделался таким густым, что я могла различать лишь зелёное свечение тропы под ногами. Магия смерти меня всегда пугала. Шутка ли? Умение повелевать теми, кому не удалось уйти за грань, чтобы переродиться. Неупокоенные являлись по приказу тех, кто владел магией смерти — некроманты, чернокнижники, тёмные жрецы и паладины мрака — Все они в той или иной степени общались с мёртвыми и хранили знания об изнанке, мире неупокоенных, и черпали силу из него же. Тьма была иной. Магия, чужеродная нашему миру, прибыла из бездны через чёрные порталы, открытые богини тьмы. Эта сила влияла не только на мёртвых, она могла подчинять и живых. Тёмная магия не имела антипода, от неё практически не было спасения. Но самое главное, у неё не было своих магических источников, поэтому чёрные маги икрали её у других. Мерзость. Уж лучше всю жизнь пробыть иллюзионистом, на которого смотрят свысока остальные маги, чем превратиться в чудовище. Поэтому я и разделяла желание отца отсрочить пробуждение тёмного дара. «Элена?» Сквозь толщу тумана до меня донёсся удивлённый голос а я увидела светловолосую девушку, склонившуюся над чем-то круглом. Судя по лёгкой ряби это нечто не было зеркалом, скорее какая-то ёмкость с водой. Чаша? Колодец? Котёл? Незнакомка смотрела на меня откуда-то сверху. Казалось, что я вижу её впервые ровно до того момента, как я осознала, что броский орнамент на её шее не ворот пёстрой блузки, а татуировка. Точнее, часть татуировки. Я узнала рисунок. Когда я увидела бритту впервые, она с гордостью продемонстрировала мне свою первую татуировку. Её брат-близнец Брандт обзавёлся такой же, но на правом виске. В тот день мои кузены прошли просвещение и дали клятву защищать этот мир от порождений бездны. Отец использовал торжество как повод познакомить меня с роднёй матери. Впоследствии я осознала, что папа возил меня к ночным фуриям, чтобы спихнуть на воспитание. Не сложилось. Глава клана Эонар Яростная уделила полукровки всего несколько минут, а потом объявила, что во мне нет ничего, от ты хонор звёздный ветер. елена ты жива?» Девушка протянула руку к воде, но в последний момент отдёрнула, не иначе, как опасалась разорвать контакт. Хотя нас разделяло расстояние и зеленоватая завеса тумана, я видела, что Брита не призрак, не заплутавшая воспоминания, и она каким-то образом разгадала меня настоящую. Наблюдать за ней было немного странно. Мало того, что проекция Бриты парила в воздухе, она ещё и находилась на уровне моих глаз. Пришлось задрать голову, поэтому я сама не заметила, как остановилась. Элмар. С испугом смотрелась вперёд и обнаружила, что напарника уже и след простыл. Созданная им тропа всё так же стелилась под ногами, но внутреннее чутье прямо-таки вопило, что мне лучше пошевеливаться. Я сделала несколько шагов, не сводя взгляда с Бриты. «Элена, стой! Скажи, где ты? Бранд найдёт тебя!» Слова «я в карагате» едва не сорвались с моих губ. Не успели. «Как дела, Брита? Удалось обнаружить тварь, укравшую силу нашей матери?» Ненависть в голосе говорившего обожгла меня ударом бича. «Бранд? Что он имел в виду? Неужто глава клана ночных фурий Иоаннар яростная мертва?» Всего один шажок, и проекция Бриты исчезла. Связь, созданная туманом воспоминаний, разорвалась, но следом из него выплыли иные образы. Это были призраки моих одногруппников. Они молча выступали из зеленоватой мглы, смотрели с неким укором и также молча исчезали. Это были мои личные кошмары, воссозданные под грузом вины. Они даже выглядели иначе, словно выцветшие на ярком солнце красочные иллюстрации. «Динара, идём!» Высунувшаяся из тумана рука была живой, а голос принадлежал Элмору. Вцепившись в неё, я точно на привязи преодолела последние десяток шагов. Туман исчез за считанные секунды, и я бы рухнула на твёрдую землю, если бы не Элмор. «Ты же понимаешь, что увиденное тобой было не настоящим предельно серьёзно спросил он. Не уверена. Не стала врать я. Такой ответ Элмора не устроил. Он тяжело вздохнул. «Ещё минуты три продержишься? Мы почти на месте». да Постараюсь. Тогда догоняй. И мы побежали. Удивительно, но мне в самом деле удалось закончить пробежку достойно. И уже скоро мы снова очутились у замка. Срезанный путь вывел нас на второе место. Уступили лишь паре Джереми-Войский. Если Георг поздравил меня бесшумными аплодисментами, то боевик сделал вид, что не заметил. Когда мы добрались к финишу, Джереми упражнялся с мечом. Первый рубящий удар по воздуху высекал иллюзорный лепесток розы, Второй разрезал его пополам. «Ого, нехилый тренажёр! Ещё спасибо, Динари, скажешь!» Добродушно хмыкнул Элмар. В ответ Джереми крутанулся на пятки и так зыркнул, что Элмар счёл за лучшее увести меня в сторону. Разыскивать куратора мы не стали, вездесущее огненное око младшего паладина Лотар само объявилось рядом и записала наш результат. Исчезло оно, обдав нас снопом жалящих искор. «Засекла, что срезали», — пояснил Элмар. «Так это не запрещено?» «Нет, конечно. Но если бы вляпались, Лотар помогать бы не стала. В общем, ничего нового. Пойдём». Элмар зашагал к замку. «Погоди, а теперь куда? В столовую?» «Завтрак подождёт. Сперва поговорим». «В моей комнате?» «Нет, есть другое уединённое место». Элмар привёл меня на крышу замка, являющуюся по совместительству посадочной площадкой для грифонов. Ровная, с каменными зубьями по периметру, прямо-таки идеальный полигон для освоения меча и магии. Я озвучила своё предположение и не угадала. «Тренировки здесь строжайше запрещены. Сюда приходят с мирными целями. Только не говори, что боевики здесь читают. Медитируют. Вон, смотри». «И верно». Между двумя башенками на ковриках в позе лотоса сидели два парня. В одном из них я узнала Ланса с первого курса. Глаза обоих ребят были закрыты, так что нас они не видели. «Успокаивают нервы после неудачной охоты», — тихо пояснил Элмар. «Слышал, сегодня весь курс пустой пришёл. Сперва полуночницу упустили, потом от банши огребли». «Есть!» — Гоша не подкачал. «Мелочь, а приятно!» Я с трудом подавила довольную улыбку надо не забыть поинтересоваться у арии не нужна ли ей помощь в подпитке трёхглавого фантома злорадствуешь элмар удивлённо вскинул бровь радуюсь за банше вы же за время учёбы девушку практически голой оставили лепнула наугад и судя по самодовольному огоньку в глазах напарника попала в точку Ха, так на то мои боевики чтобы девушек спохватившись элмар замолчал и слегка так смутился сложно с тобой «Никак не могу уложить в голове, что ты девчонка». «Страшненькая, да?» Хмыкнула я, с удивлением отметив, что вместо привычного вызова в стиле «не нравится, не смотри», в груди что-то неприятно царапнуло. Отчего-то выглядеть жутенькой жутью в глазах Элмара не хотелось. Может, потому что он уже видел меня настоящую? «Надо тебя снова наизнанку вытащить для освежения воспоминаний, а то уже начинает казаться, что та другая мне померещилась». «Хотя, если в тёмной комнате да под одним одеялом...» «А в глаз?» «Вот, неправильная ты девушка, Лосарт. Наверное, ты и к лучшему». «Почему это?» «Я же принц. Девчонки так и липнут, и зачастую устоять очень сложно». Из груди будущего паладина мрака вырвался томный вздох. А потом происходит явление нашего главнокомандующего и... Мало-то ещё такие подробности знать. Элмар с вызовом уставился на меня. Не иначе, как рассчитывал, что начну приставать, да выведывать детали. Довольно нужны эти подробности. И так понятно, что благодаря папиной иллюзии мне приставания со стороны Элмара не грозят. Наверное, стоит порадоваться. Ура! Динара, я серьёзно насчёт изнанки. Постараюсь на днях организовать нам переход. В паре это не так сложно, как в одиночку. Но зачем? Для подпитки. Стоп, разве ты ещё не поняла? Парень с удивлением посмотрел на меня. «Там наизнанке ты перехватила контроль над зеркалом и изменила отражение. В тебе тоже есть магия. Не талант к иллюзиям, а именно что магия. Возможно, даже смерти». «Отчего ты мечтательно», — произнёс напарник. «Вот бы тебя как-то осторожно протестировать, а то если преподаватели узнают о твоём скрытом даре, охватишь нехилый бонус в виде дополнительных занятий». «Угу. Ты даже не представляешь, какой». Как минимум, наставником обзаведусь. А ещё в школу тёмных сослать могут. Ту, где любят дожидаться активации проклятия, а только потом начинать спасать. Странно немного, что папа об этой школе мне никогда не рассказывал. Он всегда утверждал, что дети тёмных получают базовое магическое образование на дому, и только потом их представляют совету тёмных для оценки уровня способностей. Эл, а ты случайно о школе тёмных не слышал? Боевик как-то странно посмотрел на меня. «Не бойся, я тебя им не отдам». Настал мой черёд, удивлённо таращится на Элмора. А потом до меня дошло. Лорд лиен рассказал о моём проклятии. «Естественно, я знаю обо всём, что творилось в вашей школе. Вам повезло, Динара, без шуток. Лорд лиен совсем всем разберётся». «Он поставил тебя в известность как будущего императора?» Элмор хмыкнул и покачал головой. «Всё намного проще. лиен надеялся, что я от тебя откажусь». «А ты... ты не отказался?» — еле слышно прошептала я, не веря собственному счастью. «Ведь Эомар меня спас. Не пожелай он и дальше оставаться в связке с проклятой, меня бы давно переправили в ту же школу тёмных и отдали на опыты. Не бросай меня. Повинуясь внезапному порыву, я повисла на шее у боевика. Я что угодно сделаю, создам самую заковыристую иллюзию, наколдую фантом любой сложности. Только не отказывайся». «Хорошо, что ты сама об этом заговорила». Элмор мягко, но настойчиво отлепил мои руки от своей шеи. «Мне действительно нужна помощь. Я хочу, чтобы мы вместе нашли Орина». Желание Элмора разыскать брата было мне понятно. Я и сама хотела найти бывшего ученика моего отца и задать тому несколько вопросов. Возможно, Орин смог бы помочь понять, как же так вышло, что один из сильнейших магов Тёмного Альянса погиб. И погибли Робкая надежда пробудилась в сердце, едва я узнала, что у Орена было зеркало Лилы. Зачем-то отец дал ему артефакт, с помощью которого можно было создавать абсолютные фантомы. Отец меня защищал. Знал, что созданная им личина спасёт, и хотел, чтобы Орен помог мне и дальше прятаться. Или я ошибаюсь? «Динар, не грусти. Я придумаю, как обойти запрет Лорда Льена. До большой охоты ещё целый месяц». «Лорд Льен запер меня в карагате из-за проклятия. Хочет, чтобы я была на виду на случай его активации». Элмор молча кивнул, подтверждая мою правоту. «Лорд Льен не мог выделить лишь тебя, поэтому запрет распространился на всех иллюзионисток. Но я, кажется, знаю, как его обойти. На подготовку уйдёт пара недель». Тут Элмор задорно улыбнулся. «Головком будет в ярости». «Тебе нравится выводить лорда Льена из себя?» Искренне ужаснулась я. Я вынужден его терпеть. Он единственный, кто может научить меня сочетать магию смерти и талант паладина. Что до лорда Льена, ему приходилось со мной возиться, потому что иных наследников у нашего императора нет и не предвидится. Не грусти, напарник, ничего особенного в этой воскресной охоте нет. Ага, кроме возможности покинуть Академию на целых два дня. А насчёт магии я серьёзно. Твои способности могут пробудиться, как только магия начнёт возвращаться. «Так что для тебя всё сложилось наилучшим образом, когда главнокомандующий приказал перевести ваш курс в Карагат. От проклятия защитим, с магией разберёшься». «Да, наверное», — растерянно произнесла я. Воспринимать вынужденные военные учения в положительном ключе было как-то странно. «Если хочешь, можешь немного побыть на крыше. Если кому-то понадобишься, хранитель сообщит». «А ты?» «На охоту собираться». Энтузиазм, вспыхнувший в глазах Элмара, напоминал отцовский, когда тот сообщал своей очередной пассии, что идёт в лабораторию. Нет, лабораторию отец нежно любил. По сути, она была единственной любовницей, которой он был по-настоящему верен. И часто использовал как прикрытие. Сказать одной даме, что идёт в лабораторию ради важного эксперимента, другой заявить, что его срочно вызывает император, а самому свалить к третьей. Да, порой папа был совершенно несносен. «Эл, ещё вопрос. За что маги так не любят иллюзионистов?» «Так за что вас любить? Создание иллюзий — чуть ли не единственный талант, который можно использовать без минимальных знаний. В Карагате маги весь первый курс пыхтят над первыми проявлениями силы, а вы правый глаз зажмурили, и иллюзия готова». «Вот знала бы Элмара чуть хуже ходить ему с иллюзией муравьёв в штанах». Эти коварные малышки такой непревзойдённый букет ощущений могут обеспечить. Лично в муравейник совалась ради сбора информации. «Конечно, создание иллюзий — та ещё халява», — важно объявила я. Взмахнула рукой и создала чистый свиток, потом свернула его в плотную трубочку и сунула Элмору. Тот хмыкнул, зажмурился и поднёс свиток к правому глазу. «А теперь приложи левую ладонь к свитку и расфокусируй зрение». «Да не перед свитком, это же тебе не подзорная труба, а рядом». Элмар выполнил мою просьбу. «Хм, кажется, что в моей ладони появилась дыра». «Поздравляю, теперь ты тоже мастер иллюзий». Наколдовала ещё один свиток и от души хлопнула им боевика по спине. «Динар, ты что, обиделась?» «А я обрадоваться должна была? Ты думаешь, что возможности иллюзионистов берутся сами по себе?» «Ты хотя бы представляешь, сколько мы над вычислением параметров иллюзий бьёмся? А личный опыт? Думаешь, его легко приобрести? Да чтобы создать простейшую метель, мы по три часа в горах мёрзли!» Элмор призадумался, а потом широко улыбнулся. «Нет, Динара, ты точно обязана побывать на охоте. Там этого опыта будет ну просто завались!» Отправка на охоту боевиков военной академии была событием масштабным. Арку портала собирались миновать несколько групп боевиков со второго по пятый курсы. Но если младших перекидывали к месту охоты в сопровождении кураторов, то четвёртый и пятый курсы были предоставлены сами себе. «Прям в последний путь провожают», — фыркнул войский на отряд второго курса, проходящий последний инструктаж. За что и получил подзатыльник от Касмины. Я бы и от себя добавила, но просто не дотянулась. «Помни, что ты иллюзионист, а не боевой маг». «Ага, убогий и ущербный. Щиты держать не умею, с атакующей магией незнаком. Нас уже просветили, и даже не по одному разу». «Придётся побыть принцессой», — тихо заметила Кар. Услышав его голос, я сперва сочла, что мне почудилось. «Из парня обычное слово лишнего не вытянешь, а чтобы он юморить вздумал, определённо предвкушение охоты волшебным образом меняло парней. Только бы обошлось без серьёзных травм». Ребят направляли в Великую пустыню добывать сердца огнежуков. Эти насекомые обитали в норах вблизи оазисов, но вероятность встретить рой на поверхности была ничтожно мала. Сама я об этих насекомых ничего не знала, просветил войски, пока ждал своей очереди. «Не грусти. Не женское это дело, бродить по грязным вонючим тоннелям», — попытался приободрить меня Георг. «Береги себя. И ты, Икар. Я очень расстроюсь, если вы дадите себя сожрать». Если и если войске беззаботно ухмыльнулся, то Икар серьёзно кивнул, а потом лёгкой походкой направился к арке портала, куда уже подтягивалась их группа. Икар не меньше остальных жаждал этой охоты. Я смотрела на иллюзиониста, жарко обсуждающего что-то со своим боевиком, и отчаянно завидовала.